А для тебя кто я теперь? Ты для меня всё: любовь, муки, надежда, муж, отец моего сына или дочки. Неужели это может быть? Не поверил ей, не поверил своему будущему. И это всё будет, Данила, увидишь. И я, и наши дети, и добрые люди будут ещё гордиться тобой, если ты не озлобишься и не измельчаешь, как мельчают в злобе. Какой же ты стал с удивлением глядя на нее, наглядеться не мог. Какой Данилка, постаревший? Нет, мудрый, словно лето. Хотя и не было у нас весны. Загрустил и Мираслав. Вот у меня в разлуке и морщины появились. Это не морщины, это мудрость. Данила начал целовать тот сноб, что вобрал в себя солнечное утро, те очи, что подобны синеокому вечеру. Мирослава льнула к нему, как никогда не льнула, не отстраняясь ни от его уст, ни от его рук. Что-то бухнуло у заваленки, и они с испугом замерли. Это, наверное, груда снега свалилась с крыши. Подошла Мирослава к окну. А еще возле хаты иногда зайцы прыгают. Я для них сноп овса положил. Вот смотри. Припав к стеклу, они увидели, как по золотисто-белой скатерти луга катился живой клубок. Вот он выскочил на подворье и прям к снопу. Вот и есть у нас кусочек сказки. Горько и усмешка мелькнула на устах Данила. Мираслава лицом прижалась к его плечу. Не забыл, как нам с поля или из леса родители приносили хлеб под зайцы. не забыл. Я тебе тоже что-то принёс. Может, посмеёшься с дурня. Немилинис усветная и запнулась. Чуть было не сказала давняя Немилинис усветная: "Товарищ председатель". Данила расстегнул портфель, вынул из него что-то завёрнутое в белую бумагу, бережно развернул её. Вот тебе. выдал ей какие-то три стебелька. Что это? удивилась Мирослава. Посмотри. Она включила свет и увидела три молодых пшеничных колоска, что нежно-нежно набирали цвет. Это откуда ж такое диво? Из теплицы Дыденко. Новый надёжный сорт выводит он. А я возле него верчусь. Спасибо, Данилка. Пусть этот колос будет для нас колосом надежды и счастья. Если бы оно так было, помрачнел Данила, а потом достал из котомки большой тернового цвета платок. Вот тебе мой первый, пусть будет не последним. Мирослава, положив колоски, радуясь, погрузила руку в красные цветы платка, значит, помнил. Не было и часа такого, чтоб не думал о тебе. А обо мне не спрашивай, и слёзы появились в глазах и в голосе. Чтобы погасить их, сказала Буднична, Данилка, может, по вечеряем? Он глянул в окно, покачал головой, звездам, что уже меняли ночные краски на предрассветные, вздохнул: мне уж надо идти, скоро рассвет. Я теперь боюсь рассвета. Мираслава, наверное, не слышала его последних слов. Какой ты хороший, Данилка! Я хуже стал в своей душе. Ты лучше стал в моем сердце. Мне пора. Нет, нет, ты сейчас не пойдёшь. Эта ночь будет нашей. Что ты, Мирослава, я же вне закона. Она пригнула его голову к себе, он чубом коснулся её груди. Любовь не может быть вне закона. Это говоришь ты? Нет, моя любовь, ты не боишься её. Мирослава одной искренностью заглянула ему под ресницы. Материнства не боятся, ждут. Эта ночь была их первой ночью, забыв обо всём Данила и передневал у Мирославы. Только она, идем в амбар очищать зерно на посев, впервые за эти месяцы заперла хату. И вторая ночь была их и третья. С тех пор, кажется, вся его жизнь стала ожиданием этих зимних лунных вечеров, из которых словно сама любовь приходила к нему Мирослава. Она приносила запахи мороза, встревоженного зерна и лучшую на свете улыбку. Кого благодарить, кому кланяться до земли, что ты моя доля есть на свете? А на четвёртый вечер, когда Мирослава вернулась домой, возле их ворот блеснули фары машины. Кто бы это мог быть? Неужели снова по его душу зараились мрачные мысли. Данила побледнел, но ничего не сказал Мирославе, которая возилась возле печи. кажется, само сердце отстукивало шаги неизвестного. Но почему он один? Данила не выдержал. Мирослава, к нам кто-то идёт. Ой, так я сейчас, отчаянно вскрикнула, заметалась, бросилась к дверям, закрыла их, хлопнула другими. Нет тебе счастья, моя забота чернобровая. И вдруг, словно с того света услыхал добрый вечер. Кому-то может добрый, а кому-то Но в голосе прибывшего послышалось что-то знакомое. Вот сейчас и узнаешь обо всём. И Данила так посмотрел на пшеничные колоски, словно искал у них защиты. Вот открываются двери, и он не верит своим глазам. В хату, вслед за Мирославой, шагает улыбающийся Діденко. вносит с морозом свою широкую будто колокол кирею и несколько полумесяцев морщин вокруг уст. Максим Петрович узнал, словно удивляется человек, и не стирает улыбки с лица. Да вроде узнаю. Но, как говорят старые люди, каким ветром. Дыденко поздоровался с Данилом и подпёр бровями высокий лоб. своей широкой кириёй он занял почти половину хаты. Чтобы не мучить тебя догадками, сразу всё расскажу, но при одном только условии: на столе должно быть и жареное, и тушёное, и пареное, ибо по твоей милости голодный как старый волк. Из-за меня, не верит Данила, Конечно, коротко отвечает Диденко и уже серьёзно, даже как-то торжественно, начинает говорить, словно читает грамоту. Так вот, человече добрый, писал ты в инстанции письма о себе, а я тихонько писал о тебе. Замирая, ожидал ты ответа, тревожись ждал и я. И вот сегодня ко мне прилетела добрая весточка, как ласточка прилетает весной откуда побледнев, не голосом, душой спросил Данила и приложил руку к груди: "Голова это или весь свет пошёл кругом?" "Из высокой инстанции. Спасибо ей, все на пасть от тебя отброшены, слышишь?" "Ой!" вскрикнула Мирослава, сделала шаг к Максиму Петровичу, да остановилась и посмотрела на Данила. А тот в круговороте нахлынувших чувств онемел. потом встрепенулся, будто освобождаясь от некогда навалившегося на него горя и бездонной тоски. Молчев подошел к Деденко и молчев, вздрагивая, крепко обнял его. Припал к гостю и Мираслава, не вытирая слез, что катились и катились по щекам. Да хватит, хватит! Сделанном неудовольствием начал отбиваться от них Деденко. Кирия станет мокрый от слез. А потом повел глазом на печку. Вижу. Самому придется варить картошку, ибо вам уже не до меня. Мираслава и Данила улыбались, еще веря и не веря в то, что произошло, подсмеиваются над стариком, махнул рукой Диденко и только теперь увидел в вазочке на столе свои колоски и снова изломом бровей подпер лоб. Воровство на показ. Такой мне подарок привез, а я и сказала. Пусть этот колос будет для нас колосом надежды, счастья, защи петал мирославы и сбылось загаданное. Ну пусть так и дальше будет. Снова торжественность пробилась в голосе Дыденк. По этому случаю прочту вам слова выдающегося польского писателя: вырастить на голой земле что-то такое таинственное, такое чудесное своим строением, своей жизнью и смертью, как колос пшеницы. Разве это не значит стать со творцом дива? Хорошо сказано. Эти слова как постижение разумом чуда. Наконец заговорил Данила, а его лицо до сих пор бледнело и лихорадилось огнем. Максим Петрович пристально посмотрел на Данила. "Знаю, ты уже у меня работать не будешь. Так скажи, что думаешь делать?" И тот, коснувшись سناпа, твёрдо ответил: "Снова пахать, сеять, изучать мудрость земли, расти урожай, человечность и любовь".